избежавших из сумасшедшего дома морских глубин. Даже Батис. Однако жить так дальше невозможно. Наступит день, когда они возьмут нас числом. 3, 4 и 5 мая всё по-прежнему. Я не могу понять Батисса. Его душевное состояние, на мой взгляд, совершенно не соответствует той опасности, которая нам угрожает. Чем отчаяннее наше положение ночью, тем счастливее он выглядит днём. Это какая-то эйфория стражения. Желание броситься в пропасть. Каф не желает понять, что бои на маяке, не рокировка на шахматной доске, а поражение хотя бы в одной из партий означает нашу гибель. 6 мая. Ночью. Выстрел Батиса задел мою руку. Пуля порвала рукав и вошла неглубоко. Но он стрелял в чудовище, которое на меня наседало. И мне остается только оправдать его действия и поблагодарить. 7, 8, 9, 10 и 11 мая.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 чудовище вцепилось мёртвой хваткой в правую ногу Батисса. Я худонокровно убил его выстрелом в упор, но падая, оно сорвало с ноги каппо сапог и снесло ему полпальца. Он залечил рану без единого стона, но жить так дальше нельзя. Глава 8. Участившиеся бои привели к тому, что наши силы постепенно истощились.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 Нам нечего сказать друг другу, как двум узникам, приговорённым к смертной казни. На протяжении многих дней единственными словами, слетавшими с губ Каффа, был оклик "камерат", когда ему от меня было что-нибудь нужно или предупреждение к маяку по вечерам. Опишу типичную картину. Обычно я не сплю, а занимаюсь какой-то необходимой для укрепления позиции работой.